Бафин кафе благодарит Герду, автора рассказа Александра за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Boosty и Patreon, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Герда. Рассказ Александра. Она терпеливо ждала, когда я подпишу документы. Водя указательным пальцем, выписывая вензеля на подлокотнике, улыбалась чему-то своему. На всю жизнь я запомнил её хрупкой мечтательницей с веснушками на носу и приветливой улыбкой. Невысокого роста, с длинной золотистой косой, переброшенной на грудь, и ладной, почти мальчишеской фигуркой в несколько мешковатой форме космофлота корпорации. И глаза у неё были не сияющие, а бархатные, укрытые чистоколым густых ресниц. И выглядела она, да обычной девчонкой выглядела, смущённой, взволнованной девчушкой, которая неожиданно получила в подарок звезду. Обыкновенной девушкой, которую я забыть уже не смогу никогда. Когда она шла рядом со мной к служебному шлюзу корабля, взяв за собой чемодан на колёсиках, то чуть прихрамывала. И мне подумалось, ногу натёрла. Молодняку по выпуску из училища положено всё новое и обувь, и форма, и бельё, Я тогда из виду упустил, что стажироваться ей на мостике, а не где-то на палубах в качестве младшего персонала. Столо быть какой-никакой опыт иметь у неё должен и не должно было быть этого навья. Но глазам мне отвели улыбка, походка и слегка растрёпанное косище. Я рад был, безумно рад, понимаешь? У меня вся команда болванчики с искусственным интеллектом, только я и с торпом люди. Да ещё вот практикантка эта. Что у малых компаний, что у межпланетных корпораций, политика одна. В штате держат минимум людей так, чтобы закрыть обязательные квоты и не нарушить трудовое законодательство, да не нарваться на штрафы. А так робот, даже самый сложный, обходится намного дешевле человека. С людьми слишком много мороки, вот и предпочитают их держать на чистой работе в офисах. Все знают, как случись что, прокурорские, и начинают трясти всех и всяк. На полгода, если не больше, деятельность компаний могут парализовать инспекциями, проверками. Протокол мехтехники безопасности замордоют. А стопроцентной абсолютной безопасности в пространстве нельзя гарантировать никому. И хоть все это понимают, и в космосе случайных людей не бывает, однако и нести ответственность за чужую жизнь никому не хочется. Проще поставить робота и вся не долга. Помнится, в своё время я потратил кучу времени и сил, чтобы нотариально заверить, что осознаю риски и беру их на себя. Если бы не это, давно бы на грунте штаны просеживал, а мой борд водил по накатанной трассе и и. Но мне на грунт нош острый. Паршиво сидеть бесцельно, бессмысленно, не принося никому никакой пользы. Я отпускато положенные едва переношу. Грунт в этом виноват или я сам, не знаю. но на поверхности словно плесенью покрываешься. Стремиться мне не к кому. По юности не влюбился, не женился и семьёй не оброс. Вот и цеплялся за простор всеми четырьмя лапами. И был вполне счастлив. Глупость, наверное, но я действительно чувствовал себя счастливым, когда эта печога шла со мной рядом. Александра, Олекса, Сашка. Месяц стажировки три рейса — Я даже не подумал о том, как Салага смогла в космос прорваться. Думал упёртая, думал ещё немного и маятник качнётся, и полезут из всех щелей они, молодые, настырные, желающие что-то делать, а не только копить впечатления. А она первая ласточка, смена. В общем, привёл я её на борт, каюту расконсервировал, в которой года 3 уже никто не жил. Обслуга робота быстренько привела жилище в надлежащее состояние, систему жизнеобеспечения подключила, контур регенерации воздуха под вод воды, ну и прочее активировали, капсулу для сна продезинфицировали, всё как положено. Я Печуге этой показал, что и как, и ушёл, оставив обживаться. Но через 15 минут она уже была у меня на мостике в той же самой форме, только туфли сменила на лёгкие сабо без задников, да пластырь на пятку налепила. Я почему вообще это отметил? Прямое же нарушение техники безопасности. Пришлось отчитать её за нарушение правил и отсутствие здравого смысла. Отчитал, а Олекса губы сжала, покраснела, кивнула, попросила разрешения отлучиться и быстро вернулась в тех клятых новеньких туфлях. Старпом мой мне тогда ещё пенял, мол, что ты, Николай Иванович, за зверь? С первых минут пребывания салаги на корабле лютуешь, Сто лет же не случалось ничего, да и не случится, мог и помягче объяснить. Мог, но Сашка нормально восприняла. А вскоре диспетчерская нам готовность номер два дала и закрутилась. Подготовка к старту, потом готовность номер один, старт, разгон, выход в гипер. В общем, обычная рабочая суета, всё по протоколу, без отклонений. Практикантка только смотрела на это да на ус наматывала. Это рассказывается быстро. На самом деле разгон — это трое суток. Вход и выход в гиперчасы, ну а на торможение, на пристыковку к следующей станции — несколько суток клади. Там уже роботы что нужно выгрузят, что нужно погрузят. Но вот переговоры с диспетчерской, заполнение деклараций, разные юридические тонкости — всё это на мне. Бортовой ИИ, конечно же, справился бы и с этим. Грузы низкой приоритетности так и транспортируют в автоматическом режиме. но в некоторых случаях человек со всеми его когнитивными искажениями и слабостями, с немыслимым несовершенством его, предпочтительнее. Ну да, что я рассказываю о человеческом факторе. Роботы роботами, протоколы протоколами, а пару-тройку рыумочек в компании нужных людей пропусти, и приоритет борту повысят, и стоять в очередях не придётся, и топливо получишь по той же ценовой категории, но лучшего качества. Не знаю, неправильно это, но такова природа человека. За 3 дня разгона Александра в нашу маленькую команду вписалась, словно всю жизнь с нами летала. Знаешь, бывают такие люди, с которыми встретишься раз, а кажется, ты до этого всю жизнь его знал. Совпадаешь, словно и дышишь, и мыслишь в одном режиме. Внимательная девчонка была и въедливая, во все нюансы вникала, не ленилась. Это кин монстерско сиющий. Она за 3 дня разгона не только протоколы пилотирования вызубрила, а по всему кораблю прошлась и вопросами сыпала непрестанно: что, до да как, до да почему. Интересовало её всё: не только какие модификации тех или иных агрегатов стоят, но и как себя ведёт именно эта модель на этом корабле все плюсы и минусы. И так во всём. В общем, во второй разгон она корабль уже сама вела. Мы со старпомом только присматривали. Молодые бывают или робки, или излишне самоуверенные, но Сашка Сашка словно со штурвалом в руках родилась. Но это сейчас у меня в памяти высветилось. А тогда тогда я на другое смотрел. Видел, как она волнуется, как губы в ниточку сжимаются, как образуется лжбинка между бровями, когда она их сводит, и выражение упрямства на лице, и то, как она втягивала ноздрями воздух. Вспоминаю сейчас, и зацепиться мне не за что. Не было в ней ничего нарочито искусственного, не человеческого. Не было, чёрт подери, не было. Я, конечно, знаю, что разработки в области развития искусственного интеллекта на месте не стоят, что прогресс идёт семимильными шагами. Да вспомнить, что было, когда я во флот пришёл, с тем, что сейчас сравнить небо и земля. Я на этого очью 3 года назад посмотрел. Во время плановой профилактики освободили мне в корабле кучу пространства. Ну и после той же самой профилактики экипаж значительно сократился. Если бы не государственная программа квартирования рабочих мест для людей, думаю, мы со Старпомом во флоте надолго бы не задержались. Умом я всё понимаю. Умом. Роботы быстрее, надёжнее, безотказнее, не болеют, чинить их довольно легко. а которые не подлежат ремонту, без проблем списываются. Но горько и обидно. В наш век человеческого прогресса люди никому уже и не нужны, потому что без проблем насписать нельзя, а потому большая часть предоставлена сами себе. Кусок хлеба государство гарантирует, и чем хочешь, тем и занимайся. Путешествуй, твори, играй. Многие играют с полным погружением. Некоторые назад не возвращаются. Половина моей старой команды, уйдя из флота, ушла в игру. Камнем в омут. Тела в идеальном состоянии, хвала медицине, а разум где-то не здесь. «Алекса, Сашка, Александра моя, чул-то пушистая, молодая, тёплая, любознательная. Мне казалось, вот она, новая поросль, что взломает любой асфальт, прорастёт сквозь камень». потому что такие не ломаются, что таким не нужна игра. Трудности нашей реальности не кажутся им непреодолимыми, не лишают сил, не заставляют искать спасения где-то в никогда и в нигде, просто потому, что они настоящие. И я не верю ни единому слову, что потом мне о ней сказали. Нужно было не видеть ни улыбки ее, ни взгляда, ни того, как в волнении она треплет кончик косы. Нужно было не знать, не общаться, не видеть её, чтобы поверить. Да, знание отрава. И я перебираю в памяти те дни, пытаюсь то ли поверить, то ли проверить, то ли выжечь сказанное из памяти. Впрочем, я зачем-то забегаю вперёд. Мне довольно, что зная, вспоминать невыносимо. Но вспоминаются от чего-то какие-то мелочи. То как прошла, то как она посмотрела, вздохнула, наморщила нос, совершеннейшая чепуха лезет в голову. Вроде того, как она расстраивалась, проиграв в шахматы, и как отстояв у киберкол, она это своё человеческое право заваривала нам всем троим чай, словно колдовала, сочетая мяту, мелиссу, душицу и Иван-чай. Как мелкими глотками смакуя, отхлёбывала своё колдовское зелье из фарфоровой чашки, которую принесла на борт в личных вещах. А ещё она читала стихи. Странно, как ты читала почти без выражения того наигранного, гипертрофированного выражения, которое меня всегда раздражало. Но в интонациях тихого голоса, в её сдержанности, мне чудился океан едва удерживаемых эмоций. И забыть те стихи я никак не могу. Уж сколько их упало в эту бездну, развёрстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет всё, что белый боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос, и будет жизнь с её насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет всё, как будто бы под небом и не было меня.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 о любви, и день, и ночь, и письменно, и устно за правду, да и нет. За то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет. За то, что мне прямая неизбежность прощения обид за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид. За быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, Ещё меня любите за то, что я умру. Вспоминаю и мурашки по коже. Глаза у Сашки и впрямь были зелёные и светлые, как мох на болоте. И стихи эти проклятые я до сих пор гадаю, почему она выбрала именно их. Кто знает, не услышь я, как она их читает, и всё было бы проще и однозначнее, и не рвало бы меня до сих пор на части. Кто знает? И что это было, случайность? Или существует в этом мире то ли рок, то ли великий рандом, и случайность липнет к случайности, образуя странный конгломерат, соприкоснуться с которым и остаться прежним не получится. На вид только всего и оставалось выйти из гипер, опогасить скорость, пристыковаться к перевалочной базе, сдать груз, дел на 4-5 дней. Даже если учесть необходимость заполнения бумаг, отчёта о практике и выдачу всех этих рекомендательных листов и тестов, нам ведь оставалось всего ничего, только добраться до места и попрощаться. Собственно, я отчёт для корпорации я тогда уже составил. Но, возможно, знаю я, что сам стал объектом эксперимента, то внимательней бы искал знаки, всматриваясь в ломанные линии узора судьбы, и не выпустил бы из вида намёков предвестников. Ну вот ты смеёшься, вспоминая про когнитивные искажения и несовершенство человеческого рассудка, про логику, которая нам изменяет в моменты эмоционального напряжения. Да, да, про человека можно много чего сказать нелестного. Только вот ни один из кин не копирует человеческий разум. Между нами и ими тектонический разлом. Нет, больше — Между нами бездна межгалактических пространств. Андроид, роботы и скины, насколько бы совершенны ни были, не осознают себя. Нет в них этой божьей искры, сложного, запутанного, не весть зачем появившегося в людях осознание собственной индивидуальности и уникальной ценности своего я. Е-скин при всех своих плюсах, при невероятной скорости обработки информации, при минимальном для человека невероятном количестве сбоев и ошибочных результатов, способен лишь на имитацию сознания. С каждой минутой машинный интеллект всё легче проходит тест Тьюринга, даром что условия его прохождения непрестанно усложняются. Когда-то было достаточно текстовых сообщений, вот добрая, милая древняя эпоха. Теперь же людей вводят в заблуждение всё искуснее, учитывая множество нюансов. Как говорится, была бы необходимость. В общем, не дошли мы спокойно до порта. Оно, конечно, могло случиться и раньше, или позже, и всё было бы как-то иначе, но случилось именно так. ЧП, авария, полный обзат, случившийся в долю секунды, и времени у нас не было. были какие-то жалкие минуты до взрыва. Коробельный скин с ума должен был сходить, рассчитывая в те минуты веера расходящихся возможностей и не находя решения из области положительных значений. Смешная ситуация. Да, совершенно техника ещё считает, а человеку и так уже ясно это всё. Конец. Амба приплыли. Оставалось нам только одно. ныкать со спасательной капсулой активировать режим выброса и текать на автономных движках как можно дальше от корабля да молиться то ли пространству, то ли старым почти забытым богам, чтобы обнесли чаши этой и осколки от взрыва корабля траекторию капсул не пересекли. А потом терпеть неделю или две болтанки в узком ящике капсулы с её автономной системой жизнеобеспечения, пока спасатели не подберут и на грунт не доставят. В общем, вспомнил я о спасательных капсулах и похолодел. Капсулы на борту всего две, а людей трое. Я, старпом мой и практикантка. Кажется, именно тогда, в те клятые секунды, я начал сидеть. Капитан покидает верный ему борт последним. Старое правило, пришедшее ещё с планетарного морского флота. Кажется, именно тогда, на самом краешке, я и понял, что это такое жизнь. И стихи эти любимые Сашкины в голову ударили, как тот самый метеоритный рой. Уж сколько их упало в эту бездну. Подумалось, настал и мой черёд. Ещё несколько десятков секунд и мир для меня кончится, но продолжит существовать далее, словно меня в нём и не было. Как ни странно, я ясно и чётко осознавал происходящее, хотя психологи и тем не до сих пор не верят, что это был не шок, Осознанный выбор. Когда, отдав приказ старпому эвакуироваться, я тащил Александру к площадке эвакуации, пребывая в холодном и трезвом рассудке. Тем, кто не попадал в подобные передряги, может показаться, что эти несколько минут на корабле стояла тишь и гладь, как на полностью исправном судне. Разочарую, ничего подобного не было. Я как-то, проводя отпуск на море, попал в сильный шторм. Кораблик тогда ходуном ходил. Так вот, у нас на борту в тот момент творилось нечто подобное. Тогда я боялся только одного, что Александра может сама не добраться до спасательной капсулы, что испугается, замнётся, застынет, потеряет время и пропадёт. Мы вбежали по полу в внезапно ставшем скользким, словно каток, и когда пытались устоять на ногах в момент, когда он уходил из-под ног, я чего-то вспомнил те лёгкие шагины собаку. Словно молнией из темноты высветило. А потом откинул это и пошёл дальше. Подтолкнул Сашку, когда она внезапно застыла, а потом на лесенке трапа она, вцепившись одной рукой в поручень, второй удержала меня от падения. Как мы цеплялись тогда друг за друга и за всё, что подвернётся под руку лишь бы удержаться на ногах и не упасть. И я помню выражение её лица, когда она осознала, что капсула одна. И как отступила от неё. Всё это длилось едва ли пару секунд, но в память впечаталась намертво. Как растерянно вздохнула, вздрогнула и отстранилась. Как ресницы её дрогнули, и как я, поймав её, толкал к этой капсуле, надеясь, что если не удастся уговорить занять место добром, то найду силы запихать силком в спасательный кокон. Вне вес уже было всего ничего». И была надежда, что не дурочка, она и должна понимать. И в какой-то момент мне показалось, что сопротивляться она перестала, видимо, вспомнив, что капитан покидает судно последним, ну или вместе с ним идёт ко дну. Только мне это лишь показалось. «Николай Иванович, миленький», — прошептала она, когда где-то рядом как-то тихо и неопасно раздался не особо и громкий бум. Эта капсула Старпома выкинула в пространство. Подумалася она испугалась, но нет, она посмотрела мне прямо в глаза и проговорила с убийственным спокойствием, совершенно ледяными какими-то интонациями, такими, что у меня мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю. Николай Иванович, вы же знаете, я не человек, я андроид, элитный робот класса капитан. Сказала так, что не поверить было нельзя. И всё равно я ей не поверил, и мы сцепились, но запихнула в эту спасательную капсулу, как новорождённого котёнка, она меня. И приказ на стыковку и старт сама отдала, видимо, решив, что у меня заклинило ручное. Не знаю, понимала она или нет, но дать приказ на старт я не мог. Я до последнего искал способ открыть капсулу и поменяться с ними местами. Очнулся только когда меня просто вдавило в ложемент перегрузкой. А потом перегрузки выросли и ещё и ещё. Все четыре ступени разгона сработали. Иначе отосколочные волны было бы не уйти. И в какой-то момент меня этими перегрузками попросту вырубило. Очнулся я в сумерке. Пару лампочек аварийного освещения мерцают словно малые звёзды. Да звук дыхания доносится из динамиков, это старпом мой где-то в пространстве неподалёку крутится. Очнулся он позже меня. Молодец парень, там в пространстве ни одного вопроса лишнего не задал. Байки ещё пытался травить. Да и я старался духом не падать и на больные мозоли ни себе, ни ему не наступать. Так и болтались в пространстве, на дистиллированной воде, витаминах и шоколаде, развлекая себя, чем могли. Ждали помощь. Дождались, спасли нас. Быстро нашли не прошло и недели. И только на грунте Старпом мой спросил, как же так с Александрой-то вышло, что я спасся, а она на обречённом корабле осталась. И что я мог ему сказать, что практикантка наша не человек, а андроид? Повторить те нелепости, что сказала она напоследок, признаться, что молодая девчонка справилась со мной как с котёнком? Так ведь и расскажешь, неловко получится, словно оправдываюсь. В общем, он подал рапорт руководству корпорации и перевёлся на другой корабль. Как не узнал тогда, так должно быть и сейчас ни о чём не знает. А я? А что я? Не первая лабораторная крыска у высоколобых умников и далеко не последняя. Компенсацию морального вреда мне, конечно же, выплатили, и пытаясь развеять мои чисто человеческие иллюзии, много чего рассказали, о чём бы я иначе никогда не узнал. О том, что роботы и скины нас, людей, намного надёжнее, но на пассажирских рейсах это достоинство превращается в недостаток. Для обывателя команда из одних роботов на корабле, что метко прокажённого, как знак предупреждения об опасности. Если среди команды нет места человеку, значит и сам корабль не надёжен. Такие вот когнитивные искажения. Корпорация уймы денег вбухала, чтобы понять, почему одни корабли уходят от причала полупустыми, когда на другие рейсы бронирование идёт более чем за полгода. И решили проблему кардинально. Нет, не вернули людей во флот, просто создали совершенную имитацию человека. Говорят, научный отдел с этим не один год бился. Как научить робота имитировать проявления эмоций и эти самые свойственные человеку когнитивные искажения? Его несовершенство, уязвимость и осознание самого себя и своего места в этой вселенной. Они убеждали меня долго и упорно. Знаешь, сколько я видел этих Александр и Александров, защитников людских, невольных и непрошенных... то серьёзных, то легкомысленных, имитирующих процессы еды и питья и выделения, и в какой-то момент я потерялся, совсем потерялся, Сашка. Я теперь на людей смотрю и думаю, осознают ли они себя или это тоже только иллюзия. А она, каждый день я её вспоминаю. И хоть режь ты меня на части, никогда она для меня не перестанет быть человеком. и не станет просто продуктом высоких технологий просто потому что знаю если я в это поверю оно станет началом армагетона